«Вы чем-то озабочены?» — сказал я. «Я его уничтожу. Выживу из штата, клянусь Богом. Сукин сын, обманывать меня после всего, что я для него сделала». «Слушайте», — сказала она, схватила меня сильными руками за лацканой и тряхнула. «Руки у него были широкие, сильные, жесткие, как у мужчины. Слушайте!» «Душить меня не обязательно», — сварливо запротестовал я, — А слушать вас я не хочу. Ей так знает, черт знает, сколько лишнего. Я не шутил. Я не хотел ее слушать. Мир был полон вещей, о которых я не желал знать. Слушайте. Она опять тряхнула меня. Кто сделал из этой свиньи человека? Кто его сделал губернатором? Кто подобрал его, когда он был... Первым растяпой страны и сделал ему карьеру, кто вел всю его игру, ход за ходом, чтобы он не проиграл. По-видимому, вы хотите, чтобы я сказал, что это сделали вы? Да, я, подтвердила она. И в награду за все это двуличный. Нет, возразил я, пытаясь освободить Ладыжина из ее клишеей. Одворичи могла бы говорить Люси, а вам тут нужна какая-то другая арифметика. Не знаю только умножать или делить надо в подобных случаях. Люси! Крикнула она, кровягубы. Люси дура! Если бы она могла поставить на своем, он пас бы теперь свиней в Мейсонсите, и он это знает. Он знает, что бы она из него сделала, если бы он ее слушался. У нее была возможность, она. Сади остановилась, чтобы перевести дух, но было ясно, какие слова говорят у нее в мозгу, пока она ловит ртом воздух. Я вижу, вы думаете, что время Люси истекает, сказал я. Люси произнесла она и замолчала, но тон ее выразил все, что следовало сказать о Люси, которая была деревенской девушкой, ходила в заштатный баптистский колледж. Где верили в Бога, учила и била брысьих сопляков в школе округа Мейсон, вышла, завели старка, родила ему ребёнка и праздновала своё счастье. Потом Седди добавила тихо и с какой-то мрачной деловитостью: "Вот увидите, он её вытрует Сукин сын". Вам лучше знать, ответил я просто, потому что не мог устоять перед этой логикой. Мо не успел я кончить фразу, как она дала мне пощечину. На что вы и напрашиваетесь, когда лезете в чужие дела, частные и общественные? Вы ошиблись адресом, сказал я, трогая щеку и отступая на шаг от жара, потому что она была на грани воспламенения. Не я герой этой пьесы. Вдруг весь ее был погас. Она как будто оцепенела в своем мешковатом костюме. Я увидел, как во внутренних уголках ее глаз собираются слезы, собираются очень медленно, набухают, и обе одновременно с правильностью крохотных заводных игрушек ползут вниз по обе стороны от ее рябоватого носа и разливаются по жирному темному пятну губной помады. Я увидел, что она не могла. Как высунулся кончик языка и осторожно прошелся по верхней губе, словно пробуя вкус соли.